Это случилось, когда мне было 10, а моей сестрянке 7. Родители допоздна оставались в гостях, а мы, соответственно, у соседки Бабы Рай. Баба Рая добродушная старушка, живет со своим дедом в трешке напротив нашей. Мы иногда бывали у них, когда мама и папа слишком задерживались на работе. Но ночевать в тот раз остались впервые. Баба Рая встретила нас, как всегда, приветливо как будто мы ее родные внуки. Хотя и свои у нее были, но приезжали редко. Видимо жили в другом городе далеко, подробностей я не знал, да и не интересовался как-то. А Во всяком случае, мы всегда были рады поесть вкусности на ее уютной старомодной кухне, поиграть с котом Васькой, посмотреть мультики и зависнуть в телефоне беспривычного родительского только 10 минут. В тот вечер все было как обычно. Я рубился в игру на мобильнике, Анька заигрывала с котом Васькой. Тот, конечно, восторга не испытывал, но то ли благородный характер, то ли врожденный пофигизм, как у многих жирных домашних котов, не позволял Ваське оказать достойное сопротивление. Дед Гриша же, муж бабы Рая, был уже глухой на оба уха и по обыкновению отсиживался в дальней комнате за умными старыми книгами. Бабарая хаотично хлопотала вокруг нас, повторяя, «Ешьте пирожки, детки, ешьте, спать хорошо будете!» И улыбалась своей кривозубой старческой улыбкой. Нас же больше интересовали конфеты и наша ночь непослушания. Ведь сегодня мама, строго глянув на часы, не объявит, что все, время истекло, пора спать. «Аньке-то ладно, а мне как-никак уже 10. Но разве маме это объяснишь? А время подбиралось к позднему вечеру, а по телевизору начинались 5 вечеров с Фредди. Стоит ли говорить, что родители тут же переключали канал стоило мне зависнуть на этом. Маланьке страшно потом, кошмары снятся. Но по-честному то, моя сестра собственной тени боится и до сих пор с ночником спит. Иногда вообще до того доходит, что она, закутанная в одеяло, вооруженная кроликом Мишей. Приходит в спальню к родителям с плаксивом таким, ⁇ Мам, я не могу уснуть ⁇ Раньше они ее пускали спать в свою кровать. Но когда сестра пошла в первый класс, папа категорично заявил, что она уже большая девочка и должна справляться с этими глупостями сама. Но правда же глупости. А вот я в первом классе уже фотки классных девчонок по вечерам полил. А Анька все боится, что нечто набросится на нее из темноты. В общем, спустя пару минут включенных вечеров с Фредди, раздалось ожидаемое «Саш, выключи, я боюсь». Но ну, а кто отказал бы себе в удовольствии подразнить младшую сестру? Я точно нет. А потому категорично мотнул головой и положил пульт так, чтобы банька не достала. Обычно дальше следовало девчачье такое «Мам, ну скажи ему». Но мамы тут не было, а баба Рая, поправляя Рюша своего старенького фартука, По-прежнему улыбалась, своей доброй улыбкой, приговаривая. Ешьте пирожки, детки, спать хорошо будете. Мы же перешли к одному из любимых наших занятий. Это когда я убегаю от Аньки с каким-нибудь ценным грузом. А сестра с криками и почти в слезах нагоняет. Саш, отдай пульт, я сама выключу, мне страшно. Анька-трусиха, на, переключай. Я протянул ей пульт. И сестра потянулась за ним. Тут же я рванул в сторону и, конечно, споткнулся о недовольными мяукнувшего Ваську. Анька нагнала со спины. А в общем, пульт полетел на пол. Я метнулся за ним, проезжаясь коленками по паркету. И прямо перед моей раскрасневшейся физиономией возникли ноги в штанах в клеточку, а будто и в помятые коричневые тапки огромного размера. Я как-то не ожидал и дернулся назад, задрав голову. Ноги на проверку оказались принадлежащими деду Грише. Тот стоял в дверях, полил на меня сверху вниз и вроде бы улыбался. Но как-то стрёмно выглядит дедовская улыбка с жёлтыми зубами. Как будто он такой сейчас ручище протянет и за по полу пульт шею свернет. Вообще, дед Гриша мирный, конечно. Глухой старик живёт в своём мире, шаркает тапками по полу, долыбится криво. Может он уже просто того, Все, крышей поехал, на своих-то 80 или сколько ему там. Ну а кто еще будет стоять вот так на пороге, пялиться и причавкивать, глядя на нас с сестрой? Анька-то, конечно, застеснялась, покраснела и на место села. И тут Бабарая со своим. «Пирожки-то поели, деточки, а то спать уже пора». Да что она заладила со своими пирожками? Ну, съели по штуке, и ладно. Но после небольшого фиаско с пультом и деда Гришевыми ногами, которые я чуть лицом не прочесал, я предпочел не спорить. Поваляюсь с телефоном в койке. Баба Рая ведь не мама, не станет ходить проверять и мобилку отбирать за то, что не сплю. Комнату нам отвели дальнюю, в конце узкого коридора, застеленного характерной советской блекло-красной дорожкой. Тут внученька моя спала, когда в гости приезжала, поведала баба Рая, открывая нам дверь в небольшую, чуть комнату. Там ничего особенного, одна спальная койка с хламом под ней, массивный шкаф напротив, диван с покрывалом в цветочек и плотные шторы, закрывающие окно. А на стене несколько фотографий с девочкой в красных бантах, Видимо, та самая внучка. Аньке досталась кровать, а я занял диван. Верхнего света нет, дед все никак лампочку не вкрутит. Зато ночник есть. Ночник этот представлял собой оранжевый шар с нарисованной рожей колобка. Горел он приглушенным оранжевым светом и улыбался на нас от уха до уха. Дурацкая ухмылка. Подумалось мне, я бы вообще без ночника обошелся, но Анька, она без света уснуть не может. Баба рая заботливо застелила оба наших места, поставила на стол тарелку с теми самыми пирожками, а вдруг мы будем спать и проголодаемся. С тонких гупою все это время не сходила улыбка. В какой-то момент улыбка эта показалась мне странной, неестественной, что ли. А может они с дедом оба уже съехали? И мы с сестрой сейчас в логове двух чокнутых старикашек? Я видел такое в фильме одном. Они сначала нормальными казались, а потом внуков своих сожрать решили. Но нет, это уже бред какой-то, в стиле Аньки. А во-первых, мы не их внуки, а во-вторых, это же наша соседка. Мы ее знаем, как в этот дом приехали. Просто годы, видимо, берут свое, и кукуха на свободу бросится. Я лег, достал телефон и приготовился до упора рубиться в игруху на нем. Анька привычно ворочалась, подминая одеяло под себя со всех сторон, и обнимая кролика Мишу, которого, конечно, притащила с собой. Квартира погрузилась в тишину. Разве что один раз шарканье тапок деда Гриши, раздалась прямо за нашей дверью, остановилась на пару секунд и двинулась обратно. Но мало ли, дедок может взять чего хотел в коридоре. Да и вообще, мне-то что? Я ожесточенно тыкал в экран, и мысли мои все были в маленьком нарисованном мерке. Через минут 10 сестра, кажется, уже уснула, да и я моргал все медленнее. И тут снова дед Гриша с характерным шарканьем. На этот раз он прошел как раз мимо нашей двери, и в проеме над полом я видел тень его волочащихся ног. Я снова не придал этому значения, переводя взгляд на экран мобильника. Но тут ноги остановились вплотную к двери. Две четкие тени в полоске света. Войти хочет. С чего бы? Ну да ладно. Однако дед Гриша тупо стоял за дверью, И не предпринимал никаких попыток войти. Или вовсе как-то сдвинуться с места. Я задержался на застывшей тени. Странно это. Точно я говорил. Дед тронутый. Ведь это получается. Он стоит вплотную к двери. В узком слабо освещенном коридоре. И чуть ли не рожей от двери обтирается. И ровно с моей этой мыслью. А дверь что-то глухо приложилась. Это как ладонь что ли или башкой он таки от дверь стукнулся. Как-то даже не по себе с ненормальным деданом в одной квартире ночевать. Я натянула одеяло по подбородок и телефон под подушку сунул. Может, это он потому, что свет ему мешает. Хотя Бабарая сама ведь этого клопка дурацкого светить оставила. Хорошо Анька спит, а то точно разнылась бы. Но в следующее мгновение тень из-под нашей двери исчезла, Я услышал удаляющиеся шарканье. Да, ничего я как мелкий зассал. Может, дед просто лунатит? Я слышал о таком. Ходят не пойми куда и зачем, а на деле спят. Надо бы и мне спать. И когда сон уже почти утащил меня в свои объятия, с кровати послышалось Сянькина. "Саш, хватит меня пугать. Чего? Я сплю вообще." Отозвался я, и глаз один приоткрыл. Наверное, ей приснилось что-то, или показалось. Я уже приготовился отвернуться на другой бок. Но сестра резко села, прижимая к себе кролика. «Ты, Саш, не шути так. Это же ты был только что». Я нехотя приподнялся на локтях, сонно моргая на Аньку. «Да тут я был, Ань». Я протер глаза и усмехнулся видя ее округлившиеся в неподдельном страхе глаза. Монстр папина сумка снова нападает на тебя. Год назад сестра устроила слезную истерику, из-за под шкафом кто-то есть. Растолкала меня и заставила лезть и смотреть. На проверку чудище оказалась папиной спортивной сумкой. И я законно дразниланьку еще месяц или больше даже. Кто-то скребется под кроватью, как будто когтями. Голос сестренки дрогнул. И я понял, это секунда до слез ручьем. Наверное, ей просто страшно ночевать в незнакомом месте. Вот она придумывала фигни всякой. Это хорошо, она ноги деда Гриши не видела. Я хмыкнул и лег обратно. «Саш?» «Ну чего тебе? Нет никаких монстров. Спи давай». «Саш, оно прямо сейчас скребется!» Она всхлипнула. «Да ну тебя!» «Это Васька забежал, наверное». Отмахнулся я, но все же сел на кровати, спуская ноги на пол. В тусклом оранжевом свете царил не то чтобы уютный полумрак, а так, тусклятина какая-то унылая, да и разглядеть что-то представлялось немного затруднительным. Тем не менее, я в очередной раз намерен был доказать Аньке, что никаких монстров не существует, и она все себе придумала или ей приснилось. Я встал, делая шаг к ее кровати, но по пути зацепил ногой шнур от улыбающегося уродца Колобка, и тот с грохотом полетел на пол. Анька взвизгнула и натянула одеяло по самые глаза, сжавшись в комок. Я замер и прислушался. Не спешит ли к нам баба Рая с раздачей люлей? Но нет. Вся тихо. И кажется, я даже храп услышал. Спят уже старики. А Анька все со своими бабайками. Оранжевый придурок, мигая, лежал у моих ног. Я поднял его, отмечая трещину на одном нарисованном глазу. Нехорошо вышло. Поставив его на место в центре тумбочки, я отметил, что с тем, как он мигает, комната смотрится как-то совсем неуютно. И под кроватью действительно слышится шорох. Ну вот как от кота, да. «Васька, хватит там, а? Я взял свой мобильник с кровати и включил фонарик на нем, нагибаясь к полу. «Саша, это не Вася, не Вася!» – бормотала Анька с койки. «Ну а кто еще? Вон когти свои, наверняка поточить решил. Это же кошак!» Оранжевое мигание уродца, конечно, нифига не помогало. Под кроватью темнота абсолютная, пылища еще. Но за этим всем я увидел... Два светящихся глаза. Пялились они прямо на меня. Пялились секунду, две. А я почему-то в скрюченной позе на полу смотрел на них в ответ и... Ступор какой-то. Но затем я как очнулся. Протянул руку, направляя фонарь, чтобы усатого подсветить. Но тут гад этот, как драпанул, мимо меня ударив по руке, из которой вылетел мобильник. На огромной скорости он метнулся в дальний угол, где какие-то старые сумки и вообще чёрт знает что свалено было. И Васька, здоровый кот, конечно, но сейчас он мне показался просто огромным, размером с... ну, с ребёнка детсадовского даже. Но какой ребенок? Здесь не может быть никого, кроме двух пенсионов и нас с сестрой. Да и дети так не носятся будто и на четвереньках. «Саш, я домой хочу. К маме. Позвони маме». Анька тут же расплакалась. «Это не Васька. Это вообще не Васька. Это страшное что-то». Она смачно шмыгнула носом и забормотала что-то уже совсем неразборчивое. Мне, честно говоря, тоже стало совсем не по себе. Я стоял такой в темноте старой комнаты, плотно задвинутыми шторами, и смотрел на эту темную кучу в углу, где оно скрылось. И мне отчаянно хотелось верить, что это Васька. Хотя, знаете, Васька, кошак спокойный, вальяжный, ни разу от нас с Санькой не удирал, даже когда мы пытались его гонять. и Он просто падал на бок и смотрел так. отвалить «Отвалите, сволочи, я сдаюсь!» Мне вообще казалось, бегать он не способен. А тут... Нет, ну а кто, если не Васька? В мигающем свете я стоял и смотрел на эту кучу в углу. Неподвижную кучу, темную, пахнущую старостью и пылью. И мне совсем не хотелось подходить к ней. Да и вообще, может, сестра права и стоит позвонить родителям? Сейчас ведь часов одиннадцать. Может, они еще могут приехать и забрать нас. Скажу, что Ванька истерика. Мамино сердце дрогнет и все дела. Но вот мобильный мой валялся под кроватью и светил фонариком вниз. Значит, придется лезть туда. Меня как-то передернуло, но в следующий момент я отругал самого себя. Ну что я как маленький? Да и если Анька увидит, что я тоже боюсь, ее вообще накроют. Поэтому я снова опустился на пол и меня снова... Бросила в ступор. «Это ведь так просто, протянуть руку и забрать свой телефон. Он даже подсвечен». Но я медлил. Смотрел в эту темноту и медлил. «Саш?» Послышался сверху голос сестры. И я, зажмурившись, все-таки потянулся за мобильным. Он как назло оказался дальше, чем дотягивалась моя рука, почти под самой стенкой. И мне ничего не оставалось» кроме как залезть под кровать с головой, почти по пояс. Сердце колотилось так, что я слышал его громче, чем голос перепуганной Анки, которая в перемешку со всхлипами просила меня вылезти немедленно. Я наконец нашарил рукой мобильник и хотел уже как можно скорее выбраться оттуда, но в свете поднятого фонарика я увидел на стенке царапину. Такие, как будто кто-то ожесточенно драл обои, а затем и саму стенку. От этого зрелища мне совсем жутко стало, и я рывком вынырнул из-под койки, прижавшись спиной к столу. Дыхание совершенно сбилось, а во рту пересохло. Дрожащими руками я попытался открыть меню телефона, чтобы набрать маму. Но через весь экран шла глубокая трещина. И он никак не реагировал на мои тыкания. «Телефон накрылся», — сообщил я Аньке. «Я пойду с домашнего бабы Рая наберу». «Не оставляй меня тут, Саш!» — воскликнула сестра. «Тогда пошли со мной». Анька отрицательно замотала головой. Ее трясло, и от страха она даже пошевелиться не могла. «Я отсюда не слезу. Там под кроватью...» «Да нет там никого, я же сам видел!» Она запнулась, зареванными глазами смотря на кучу в углу. «Я быстро!» – заверил я, поднявшись на ноги, и толкнул дверь из комнаты. «Стоило мне это сделать, как я услышал шарканье по коридору!» Дед Гриша снова ходит. «И, казалось бы, это должно спасти нас от того, что случилось в комнате!» Но я выглянул в коридор и замер, впечатавшись в стенку за углом. И дед Гриша ходил туда и обратно, от стенки до стенки. И в руках его ремни такие, кожаные, с пряжками тяжелыми. Шарканье затихло на секунду, и мне казалось, что я сильнее слился со стенкой. Но затем мой взгляд упал на зеркало во весь рост которая висела прямо напротив меня. И в его отражении я увидел, что дед Гриша стоит со своими ремнями и смотрит в него прямо на меня. Смотрит и улыбается вот той кривой неадекватной улыбкой. У меня аж дыхание выбило. Стоит, значит, полоумный дедан в тусклом свете с ремнями какими-то стрёмными и пялится в упор. И я, не помня, себя рванул обратно в комнату. Стараясь не хлопнуть дверью. Что он задумал и зачем шарился тут, когда мы спать легли? Но задержаться на этой мысли я не смог. Анька. Ее кровать была пуста. Я позвал сестру, но она не отозвалась. Ань, ты где? В пустой комнате мигал приглушенный неуютный свет от улыбающегося уродца. Кровать Ани была пуста а кролик Миша валялся на полу. На том самом месте, которое я протирал коленками, когда лез за мобильником. Мне стало так жутко, что я не верил в реальность происходящего. Не верил, но опустился на то самое место снова, заглядывая под кровать. И тут я заорал не своим голосом. Там под стенкой лежала моя сестра, неподвижная, бледная, с искаженным от ужаса лицом, И разденутым ртом. Ее широко распахнутые глаза были застывшими. Что ты кричишь, Сашенька? На пороге комнаты стояла баба Рая в ночнушке в цветочек. Я же говорил, пирожки надо было есть. Тогда бы до утра проспали. И снова эта улыбка. Блаженная широкая улыбка с кривыми зубами. Без выражения, как маска. Безумная отсутствующая маска. Я оттолкнул старуху и бросился к входной двери, дергая за ручку. Сзади слышалось шарканье деда Гриши. А баба Рая все говорила про свои эти долбанные пирожки. Благо дверь казалась запирающейся на защелку. И я смог распахнуть ее в тот самый момент, когда шарканье слышалось уже в полуметре от меня. Я выбежал в подъезд, в чем был, в пижамных штанах и без обуви, и на улицу. Я едва соображал, что делаю, что вообще происходит. И как закончилась та ночь, я не помню. Кажется, меня остановила поздно возвращающаяся домой соседка, и уже она вызвонила родителей. Меня долго лечили от заикания и кошмаров по ночам. А Анька... Врачи сказали сердечная недостаточность. Только я знаю, что это вранье. Я не хотел верить в монстров, но что же еще это было? Я же видел все собственными глазами. Родителям я, конечно, не стал рассказывать, они бы мне не поверили и вообще в дурки заперли бы. Но спустя несколько лет, когда из квартиры напротив выносили мертвые тела бабы Рая и деда Гриши, я узнал от соседей то, что до сих пор считаю объяснением случившегося. У них была внучка, та самая фотография которой я видел в ту ночной стенке. Она страдала от наследственного психического заболевания, прогрессирующего с каждым годом. Дед Гриша же в свое время занимался психиатрией, видимо, неспроста, и он решил лечить ее своими методами, теми, которыми запрещалось официальной медицине. Соседи говорили он связывал внучку ремнями, пропускал через ее голову ток, и это в течение нескольких часов. Бабуля же кормила ее пирожками, сильнодействующими препаратами, ведь просто так девочка отказывалась глотать их, испытывая страх перед любыми лекарствами. Девочка умерла при невыясненных обстоятельствах за полгода до того, как наша семья поселилась в этом доме. Говорят последний свой визит к бабке и деду, она страдала от приступов неконтролируемой агрессии, бросалась на людей, кричала дурным голосом, билась о стены и все время пряталась под кровать в дальней комнате, в той самой, в которой той жуткой ночью ночевали мы с Анькой. Может быть, там она и умерла, забившись под кровать, я не знаю. Как не знаю, и правда ли то? что после ее смерти соседи, изредка заходившие к бабе Рая, слышали из той комнаты удары об стены. Звуки такие, как будто кто-то дерёт обои, как будто кто-то стонет или воет. Баба Рая всегда говорила, что это кот её Васька. А еще соседи рассказали, что стали свидетелями того, как дед Гриша стремительно терял рассудок. Сперва он оглох, а затем из некогда статного пожилого мужчины превратился в поехавшего старика за полгода, постаревшего лет на двадцать. Может быть, эта внучка стала света мстила деду. И вот недавно, наконец, свела в могилу обоих. Говорят, в их последнюю ночь из квартиры стариков раздавались крики и удары. А причина смерти у обоих и разом — сердечная недостаточность.